А я а к твою корову зовут. Агау-хау. Чего? А че так? Учесть собачки Мому. Único... Директор фирмы звонит в компьютерный отдел. Присните, пожалуйста, сильного программиста мне. А вам компьютер надо перетаскивать? Да, и самое главное, особо он программировал на высоком уровне Один компьютер со скафа надо снимать С толстыми и кровыми ножками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 Это интересно! Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что в средние века, если гонец приносил плохую весть, ему отрубали голову, а если хорошую, то прибивали еще одну. Едят палочками. Это они и так ложки обгрызли.